Глава шестьдесят шестая. Чистая правда. Ксения. «Вытащить? Меня?» – изумленно переспросил Доминик. «Да, почему нет?» – не поняла я его реакции. «Что тебя так удивляет?» «Но вы же знаете меня всего ничего. Каких-то несколько минут. Я для вас никто, ни родственник и ни друг. У меня ничего нет и ничего предложить взамен, кроме ковров и подушек. Но вряд ли они вас заинтересуют». Вы получили здесь, что хотели. С честью прошли испытания, и вас тут больше ничего не держит. Зачем вам возиться со мной? Я потешался над вами, и вы все равно хотите мне помочь?» Неверяще смотрел на меня фей. «Ты попал в беду, когда защищал этот мир. Тебя несправедливо отправили в заточение на долгие годы, так что да, я хочу тебе помочь. Что тут странного?» Пожалуй, я плечами. «Тем более, что это здание находится вместе, где я вроде как королева». «А ты, получается, мой подданный?» «Не вроде как. Ты на самом деле королева», мягко поправил меня Тай. «И я поддерживаю твою идею. Мы должны ему помочь». «Представляю, как все переполошатся, когда мы выведем из лабиринта Крега. Да нас прибьет вместе с ним!» Хохотнул енот и тут же подавился печенькой. Джеридан аккуратно похлопал его по спине. «Не могу понять, почему вы мне доверяете?» Доминик погрузился в состояние перманентного шока. «В чем тут подвох? С чего вы так уверены, что мой рассказ был правдой? Может, я вам соврал? Ведь все ваши легенды говорят о другом, и они даже написаны в книгах. Или вы хотите обнадежить меня, а потом бросить?» – со злостью прищурился он. «Не хочу тебя расстраивать, но, кажется, за долгие годы одиночества ты стал параноиком», – отметила я. «Почему я тебе верю? Ну, во-первых, интуиция». «Эти честные фейские глаза не могут врать», – отметила я с легкой иронией. «А во-вторых, именно ты устроил нам испытания в лабиринте, не так ли?» «Ну да», – кивнул Доминик. «И что ты проверял? Нашу силу? Выносливость? Ум?» – спросила я. «Не совсем», – отозвался маг, начиная понимать, к чему я веду. «Тебе было важно проверить нашу дружбу и взаимовыручку. Ты хотел понять, чем мы готовы пожертвовать ради другого. Для тебя имела ценность лишь наша отзывчивость – стремление защитить друг друга». Умение работать в команде, проявлять сострадание – именно это волновало тебя больше всего», – отметила я. «Ты мог убить нас, но не сделал этого. Наоборот, помогал подсказками. Это было испытанием не только для нас, но и для тебя, Доминик. И ты его прошел, как и мы. Так что теперь ты один из нас, а мы своих не бросаем. Смирись с этим», – подвела я итог. Мужчина ошалело уставился на меня немигающим взглядом, как на неведомое чудо природы. «Кажется, ты его сломала», – прокомментировал енот и развернулся к Джеридану. «А ты чего притих, бронзовый?» Джер и правда выглядел странно. Он сидел с мрачным видом, избегая смотреть на мага. «Не знаю, как вам об этом сказать, но я подозреваю, что Доминика заперли в лабиринте намеренно», – глухо заявил он. «В смысле?» – воскликнул Тай. «Мы с Феди тоже удивленно уставились на нашего друга, а фей хмуро поджал губы». На скулах мага заходили желваки от сдерживаемых эмоций, а его глаза потемнели. Доминик сказал, что бронзовые драконы попытались его уничтожить и не распознали, что его защищает фейская родовая мальгенда. Но так не бывает. Это невозможно. Во время магических ударов вокруг фей всегда возникает полупрозрачный защитный купол, который светится ярким желтым светом. Такая особенность присуща только феям. Те маги не могли об этом не знать. Охотно верю, что они и правда приняли Салтейна за Крэга и поэтому напали. Но тут же поняли, что чуть не убили сильного мага из древнего фейского рода. Это грозило войной со всем фейнераном. Феи подобного не прощают. Про месть от самого Доминика я вообще молчу. Они атаковали сразу вчетвером. Я прав? Джеридан нашел в себе силы посмотреть на мага. Тот сдержанно кивнул и бронзовый продолжил. Это сам по себе был мощный удар. Доминику сильно досталось, даже несмотря на его родовой артефакт. Вдобавок, его сильно ломало из-за трансформации в монстра. Драконы видели его, корчившиеся от боли тела. Они понимали, что не смогут его добить. Мальгенда не позволит. Поэтому приняли решение навечно замуровать его в лабиринте, выдав за Крыга. Чем они руководствовались? Страхом, что Доминик им отомстит? Либо опасением, что он превратится в Крега не только внешне, но и внутренне, переняв кровожадность или просто испугались войны драконов с фейским королевством? Сложно сказать. Но я знаю точно. Когда его заточили здесь, им было известно, что это не Крег, а Салтейн», – объяснил Джер. «И твой отец это тоже знал», – осенила Тайрона. Помнишь, как он испугался, что ты пошел в лабиринт? Он сказал, что боится за тебя. Мол, ты бронзовый, и чудовище тебе отомстит. Да, верно. Мрачно согласился с ним Джер и повернулся к фею. Доминик, я не знаю, как ты воспримешь мои слова, но от лица всех бронзовых драконов я приношу тебе искренние извинения за то, что случилось. Даже не представляю, как я могу загладить эту вину. Но знай, я очень об этом сожалею. Просто вытащите меня отсюда. тихо отозвался маг.